Глава четырнадцатая Женя пришел ко мне сразу, хотя у него было много дел. Пальцы правой руки были измазаны в синей пасте, ведь внизу он оформлял выдачу пушек на новую смену. А еще же ему надо будет принимать оружие от той смены, которая скоро вернется. Что там случилось, волк?» — спросил он, усаживаясь в кресло. «Мне сейчас студент позвонил», — сказал я, поворачиваясь к нему. «Говорит, что душман под нас копает, связать хочет с тем случаем. Я-то найду, что сказать, если предъявят за Черномора, а вот Славка может попасть». «Не вычислят же он его в Новосибе», — Женя с сомнением помотал головой. «Так-то далеко отсюда, три дня на поезде. Он же не отправит свою бригаду против него». «Пока они доедут, или он их в Читу на самолет отправит?» Душман сидел, я задумался. И раньше был связан со спецслужбами, если Виктор Крюков не врет. Вдруг остались контакты. «И чё, думаешь, он задействует все свои связи, чтобы найти Славу?» Женя потер руку. «Он же вообще про него не знает, даже когда Сазон ему угрожал». Он не всезнающий, но все равно. Расходит разговор, что душман был в кафе, а он действительно там был. Кто знает, вдруг захочет заткнуть свидетеля. «Сам знаешь, Женя, я часто перестраховываюсь, но сейчас лучше не рисковать. Тем более про машину, на которой был Слава, он как-то выяснил». «Про поджарик твой?» Женя напрягся. «Да». Дальше начнет выяснять, кто был здесь, кто был там, кто видел водителя. «Знаешь что?» — я потер руки и достал мобилу. «Набери Славку. Пусть выбирается на попутках куда-нибудь, а оттуда куда-нибудь еще и еще. Если даже как-то пробьют про Новосип, то дальше не найдут. Пусть покатается на праздниках, а мы будем отбиваться». «Ща!» И на пейджер отправим, чтобы срочно перезвонил». Женя поднялся, доставая свою мобилу. «И еще. Давай, пока парни не уехали на комбинат, с каждым быстренько переговорим наедине, чтобы помалкивали, кто тогда видел, что он уехал. Их не так много, большинство не в курсе было». «Сделаем». «Когда же это закончится?» — он вздохнул. «Потерпи еще, Женька. Душман опасный, опаснее, чем Фрол с озоной прапор. У него связи есть, про которые мы не знаем». «Если чё, под тени Ремезова», — Женя посмотрел на меня. «Ты говорил, что он не палочка-выручалочка и что-нибудь затребует взамен. Но если будет тяжко...» «Это на крайний случай», — я кивнул. «Додавим это все, если что, подтягиваю все знакомства». Женю ушел к себе вниз продолжать работу, а я повернулся в кресле к окну, посмотрел, как идут сборы. «Сейчас скрыться проще, на вокзалах еще нет досмотра, видеосистемы в зачаточном состоянии, а интернет только на компьютерах, и то далеко не везде». Но кто знает, если Душман каким-то образом выяснил про машину, то он мог узнать, кто на ней ездил и куда он скрылся. Даже обычный разговор или фраза, случайно сказанная не в том месте, что Слава в ту ночь резко сорвался на моем поджерике, может зародить подозрение. А вдруг Душман захватил того бандита, который оказался агентом ФСБ под прикрытием? Макаров ту ночь был у меня, и он видел, как резко сорвался Слава на моей машине. Это самое простое объяснение, ведь за эти дни никто не узнал, что машина и правда была там. Причем она стояла не рядом с кафе, а в стороне. Слава осторожный, припарковался далеко. Надо узнать у Ремезова, успели ли они вытащить агенты из города. Ведь Ремезов же был в курсе про Новосибирск. Вдруг и агент про это услышал. Кто знает, это действующий сотрудник или просто информатор, и насколько он погружен в дела, неизвестно. Ремезов и его помощник Кузьмичев сидели с вырубленными телефонами, так что до них я не дозвонился. В управе долго не брали трубку, но я все же дозвонился до дежурного офицера ФСБ, который нехотя согласился передать подполковнику, что вопрос срочный. Если бы Славка подстрелил вместе со всеми душмана, сейчас было бы проще, но хитрый бандит не дался. Теперь он ищет, кто в него стрелял, и как в отместку за это, и чтобы Слава молчал. Мы тоже знаем, но у нас доказательств нет, а Слава видела все там своими глазами. Но найти его мы не дадим. С парнями мы говорили недолго, не объясняя, в чем суть, а просто, чтобы про ту ночь не говорили ни с кем, и сразу передавали мне, если кто будет интересоваться. Это понятно всем. «Да и почти все, кто был с нами в ночь, когда душман и прапор пытались на нас охотиться, уедут на комбинат, а там к ним незамеченными не подобраться, сразу заметят. И все понимали, что у нас в городе друзей мало, а братва только делает вид, что им на нас плевать. Избавятся при первой же возможности, ведь теперь уже все в городе знают, кто мы такие». С бывшими военными, кто работал у нас, временами бывало непросто, потому что на Кавказе они повидали и пережили всякого, и им было сложно адаптироваться на гражданке. Этим мы с Женей Мушуковым занимались плотно, чуть ли не с каждым ветераном Чечни или Афгана. Особенно помогал Женя, который и сам был в такой ситуации, да и Денис тоже знал, как найти подход ко многим. Но именно в такие опасные моменты я был рад, что я сделал ставку на таких людей. Ветераны очень ценили, что в фирме их понимают, что здесь работает много соратников, и все были уверены, что любого прикроют в случае проблем. Вот как сейчас. Да и бандитов они не боялись. С бывшими ментами наоборот. Было проще в мирной жизни, но сложнее в работе, потому что не всем нравилось подчиняться человеку, который в милиции не работал и был младше их. Поэтому мы набирали не особо много бывших ментов, только тех, кто хотел с нами работать, и только по серьезным рекомендациям, так что особых сложностей не бывало и с этим. Да и брали мы только тех, кто не был повязан с братвой. Разговора занял меньше часа. Пока не начало темнеть, я отпустил людей, вернул Женю заканчивать свои дела, а сам подошел к Ярику и Диме. Дима мне сам передал, куда поехала Слава, но вряд ли молчаливый парень будет всем об этом рассказывать. Ярик тоже промолчит. Просто эти двое на комбинат не поедут в ближайшие дни, поэтому я оставил их напоследок. «Про Славу что-то?» — тихо спросил Ярик. Оба сидели в комнате с пультом. Ярик объяснял Диме, как устроена сложная система сигнализации. Дежурного охранника отпустили покурить, чтобы не мешал. За пультом следили они сами. Ярик снял очки и протирал. Он уже давно носил новое, а сломанные перевязанные и перевязанные изолентой, давно выкинул. «Ага», — я кивнул. Могут задавать вопросы про эту ночь или как-то намекать. Даже тихо, ненавязчиво, под пиво или в сауне, но выпытывать могут, они хитрые». «Блин», — Ярик почесал затылок и поправил очки. «Тут такое дело, волк. Не знаю, связано, не связано. Думал, ерунда, не стал говорить. Рассказывай». Я сел на обитое темно-синей тканью кресла охранника перед пультом. Вчера вечером со своей ходил в кабак вечером. Шурин приглашал, столик резервировал. Дорого там, конечно, но там знакомая, водку разрешили свою принести. В общем, тема одна была странная. О чем? Да, там подошел ко мне один дальний родственник Шурина, весь такой из себя. Ярик показал козу пальцами. «Начал меня опрашивать, типа, не западло с ментами работать. Но я ему и ответил, что вы летом, когда я помощи просил с тем барыгой, Семеновым, вы все там головы себе в жопу запихали и про свои понятия забыли. А он что? Да поначалу съехал, а потом, когда мы уже подвыпили, начал говорить, что вот, типа, этот волк совсем попутал». «Много на себя берет, не вывозит». «Ну вот я ему и сказал, что он не прав. а ты наш пацан», — Ярик хмыкнул. Я утром слышал, как Ярик это рассказал. Дима с мрачным видом показал на правую руку Ярослава. Костяшки кулака были недавно ободраны, так что, как именно он сказал, понятно любому. «Наш техник — мирный парень», но если его довести мало не показывалось никому а кто он я покрутился в кресле тот тип из братвы не ярик помотал головой шнырен он всякие мелкие делишки выполнял понтов только много раньше на рынке был когда еще лука живой был потом как рынок разделили рядом с другой бандой крутится у эдика не вряд ли Может, с пивзаводом или мисухинскими, но могу узнать. Узнай, я поднялся. Ну и удар у тебя хороший. Посуду немного побил, Ярик заулыбался. Пришлось штраф платить, а этот сразу свалил куда-то. Неизвестно, связаны или нет, но буду иметь в виду. Мой поджерик и одна девятка уже уехали, увозя первую партию охранников». Они же заберут тех на комбинате, чья смена уже закончилась. А приехавшие привезут пушки, чтобы вернуть в комнату хранения. Телефон зазвонил внезапно, когда я вернулся в свой кабинет. Номер был мне незнакомый. «Здорово. Искал?» — сквозь шум раздался голос Славы. «Тут это... Долго говорить не могу. Коваль прислал на пейджер, что...» «Дела не очень, Слава», — сказал я. «Душман тебя ищет, мог про тебя выяснить. Из города на попутках уезжай». «Не, волк, вот в этом я лучше вас всех понимаю», — Слава засмеялся. «Позвоню завтра с другой точки. Или мне к вам ехать, подмогну». «Нас тут много, справимся, даже если придут конкретно за Черномора предъявлять. А ты не отсвечивай». Я отключился и положил телефон на стол. Там Слава сможет найти способ залечь на дно, а в Новозаводске с одной стороны мы его прикроем, с другой — спрятаться здесь сложнее, ведь город небольшой, все на виду. Пусть вернется, когда мы разберемся с проблемой. Главное, что мы его предупредили и сами готовы. Проверил, что батарейка телефона исправна, а деньги на счету есть. После этого вышел в комнату отдыха, посмотреть, кто там смеется. Это прибыл Лёня Лесников, веселый и уже немного красный с самого утра. Он сидел в комнате отдыха на кожаном диване, настраивая маленький китайский телевизор с короткой антенной. Картинка то появлялась, то скрывалась в помехах. Судя по всему, Леня хотел посмотреть «Песню года» на ОРТ. Наконец, картинка стала четче. На сцене появились трое поющих Иванушек, а Леня заметил меня. «Ё-моё, начальство уже здесь?» — спросил он, глядя на меня. «Ты бы сказал, что сегодня уже выходим. А то я расслабился. Вот от тебя поэтому этому перегарам ты и от дядя Лёня. Женя демонстративно отсел, крутя в руке мобилу. «Я тебе сам сказал отдыхать. Не думал, что все так быстро пойдет. Я пожал ему руку и сел у батареи, от которой бил жар. Тут вся эта история еще давит, после той разборки с Черномором. Не дают отдохнуть. Душман пробил про мою машину, которая там крутилась у кафе. Мог выяснить и про Славу» он не найдет его леня нахмурил брови ты же его из города отправил вряд ли найдет но лучше подготовиться мобила снова зазвонила и этот номер я не знал лучше бы ответить мало ли кто вдруг снова слава слушаю ответил я привет дорогой с праздником ого душман решил позвонить мне лично «Насчет этого вопроса или хочет отвлечь внимание?» «Слышно было плохо, как летом, когда связь только включилась, но слова разобрать можно». «И тебя с прошедшим», — мрачно произнес я. «Но, думаю, ты же не поздравить меня звонишь». «Я бы рад, но дела, дела», — он хмыкнул. «Тут Иваныч меня попросил помочь хорошим людям». Они с тобой кое-что перетереть хотят. Кто это? Наши друзья из Иркутска, тамошние бизнесмены. Барановский и Костич. И по поводу. Я заметил, как за разговором следили Леони и Женя. Женя достал пистолет и проверил. Один вопрос с их фирмой, которая закрылась в начале осени, Они домолвки остались. «Вот чтобы все спокойно прошло, мы тоже подъедем. Ты же все равно у себя в конторе сидишь». Что такое?» — спросил Женя, когда я отключился. «Душман стрелку забил у нас в конторе», — сказал я. «С какими-то иркутскими типами». «Так, Женька, бери мою мобилу, если Славка позвонит. Вдруг душман хочет мне зубы заговаривать, пока что-то делает?» «Леня, а ты найди Рудского, чтобы он пришел и все объяснил. Он сегодня трезвый был. Якобы из-за его старого чоп будет базар». «А на деле из-за чего?» Леня с трудом поднялся с диванчика. Вид уже протрезвевший, будто и не пил. «Из-за Черномора», — мрачно произнес я. «Но пусть едут, вы все здесь. Главное, ты, Женька, на трубке сиди». Понял. Женя взял мой телефон. Если что, волк, время тени. Через часок два та смена с комбината вернется. Все наши с пушками. Отгоним. Разберемся. А если Ремезов позвонит, скажи, что приехали Иркутские, как он и говорил, по тому самому вопросу. «Двадцать минут спустя кафе Инга студент устало опустился на свое место и нашел нужный номер на телефоне ты волк спросил он когда на звонок ответили нет это евгений ковалёв его заместитель донесся голос коваля как издалека он не узнал студента что хотели я передам максиму короче коваль студент огляделся и прикрыл трубку ладонью «Оказывается, Душман взял Макара и все у него выведал. Теперь в курсе про вашего пацана, который в Новосибе. У Душмана там, походу, свои контакты, которые он хочет использовать». «Стой!» — воскликнул Женя. «Ты про...» «Некогда базарить. Давай». «Братва элементы его ищут?» — торопливо выкрикнул Женя. «Братва!» Студент отключился здорово рисковал но предупредить стоило за столом напротив него сидел виктор крюков который молчал раздумывая о чем-то своем он только что рассказал неприятные новости как подслушал о чем говорил его двоюродный брат Игорь и душман в старом цеху пивзавода и сразу приехал к студенту бросив все значит взяли макара и тот выдал им все проговорил ваня и даже больше «Не все слышал. Раньше уехал, чтобы предупредить успеть», — сказал Виктор. «Ну и чтобы не поняли, что я рядом был. Душман Макара куда-то дел, тот якобы про тебя рассказал и про тот груз, что ты типа сдал. А эти иркутские, граф и серб, утром наседали на Игоре у него в кабинете. Про тебя говорили, что ты крыса». «Но душман и соврать мог, или утюгом что хочешь выбить?» «Пусть мне пояснят за крысу», — со злостью произнес студент. «Я им за это!» «Тебя раньше завалят», — Виктор посмотрел на него. «После таких обвинений уж точно. Душман выждал подходящий момент, чтобы наверняка закрыть вопрос». «Он сейчас поехал к Волкову с теми иркутскими, а его головорезы к тебе едут, как пить дать. Но если скроешься, сразу виноватым посчитают. Не скроешься, завалят». «И что делать?» — студент почесал лоб. Душман решил разом от всех врагов избавиться. «Ты же у него не один враг», — заметил Виктор. «Их много, но и он терпеливый». Тут надо по уму подойти, чтобы не завалили. Есть одна мысль. Центральный рынок. Кафе Альгамбра. Короче, Этик, Миша, сжимая трубку телефона, вошел в отдельный зал для особых гостей. Крюков никуда деться не сможет. Иркутский из-за того груза так на него насели, что... Это ты, Грач! Прохрипел Эдик, непонимающе глядя перед собой. Люди говорили, что тебя сученные на пресс хате убили. О! протянул Миша и выдохнул. Ты опять? Вот попадешься однажды, и хана тебе придет, старый Варюга. Он проверил, что никто не стоит у дверей и не подслушивает, и захлопнул их беспредельно стал, продолжал Эдик глухим голосом, не видя ничего вокруг себя. «Понятия никто не соблюдает. Воры в роскоши купаются, в к не скидываются, зону не греют, с мусорами за одним столом сидят и ручки им жмут». Опять свою пластинку затянул. Мишаня сел напротив него. «А кто Захара тогда сдал? Не ты ли, как ты тогда говорил?» Захар совсем попутал, падла. Эдик стал говорить неразборчиво, опустив подбородок на грудь. В уголку губ блеснула слюна. «Сход надо собирать, предъявить им. Эх, грач, вот ты меня тогда закону воровскому обучал. Понятия разъяснял, короновал потом. Я вот как сука последняя поступил». Сдал вора, но иначе не мог. Или он бы меня. Теперь он что-то бурчал, слов разобрать невозможно. Мишаня вздохнул. Это уже не в первый раз. И этику везло, что другие его в таком состоянии не видели. Пока везло. Ладно, как в себя придешь по базарим. Мишаня вышел, прикрыв дверь, и поманил плечистого охранника в пиджаке, который скучал у входа. «Никого к нему не пускать», — сказал он. «И монтера в особенности, пока я не разрешу». «Ладно», — охранник удивился. «А что там?» «Эдик отдыхает», — сказал Мишаня. «Вот и не беспокоим его». Новосибирск. Здание главного вокзала. Казалось бы, Новый год, но народу на вокзале столько же, сколько и обычно. Слава встал в конец длинной очереди в билетные кассы. Купит самый дешевый билет до Омска, но на поезде он ехать не будет, сойдет сразу после посадки. Просто раз уж волк бьет тревогу, то кто-то смог проследить путь до Новосиба, А раз у кого-то есть такие возможности, то есть шанс, что они пробьют билет в железнодорожной кассе. Но Слава решил, что после вокзала уедет на попутке. Был у него подобный опыт, когда он застрелил гусара. Он залег на дно, причем так надежно, что даже Фрол не смог его найти в первые дни. Тогда Слава купил билет до Приоргунска в общий вагон, а сам уехал в Читу время прошло у фрола появился новый заказ и своего киллера он решил не убивать оставил для других дел хотя явно собирался сделать это сразу как слава выполнил заказ в очереди простоял почти час а позже подошел к стоящему стены кабинкам с телефонами автоматами пацан дай карточку позвонить Слава заметил толстощоково-мальчишку в красном пуховике и вязаной шапке, который стоял в стороне с хитрым видом. Полтинник новыми выдам. Вот, позырь. Пацан огляделся, взял купюру ухваткими пальцами и сунул Славе телефонную карточку. Слава набрал городской номер конторы, сначала сверившись с потрепанным журналом, висевшим на стене, где были записаны коды городов. «Здорово», — сказал он, когда там ответили. «Это ты, Ярик?» «Дима», — отозвались там. «Димас, позови Волка. Если нету его там, то коваля». «Ща», — раздался шум, а потом послышался голос Жени. «Алло! Я это узнал?» «Слава, братан!» — голос Жени стал тише. «Тебя ищут, уже точно. Срочно из города вали!» «Понял?» «Понял. Позвоню скоро, с мобилой. Тебя же по ней найдут. А я с чужой». Слава вернул карточку пацану, накинул капюшон коричневой синтепоновой куртки и надвинул вязаную шапку ниже. На улице холодно, так что внимание не привлечет. Да все так ходят. Но перед тем, как выйти, он оглядел переполненный зал. «Дело дрянь, придется рисковать. Вон те два братка в дубленках его ищут или нет? У одного смятый лист, в который он вглядывался. А ведь вполне могли заслать фото по факсу. Может, паранойя, а может и нет. Но если бы он хотел искать человека, то отправил бы людей на вокзалы и аэропорты. И один из этих двоих очень уж внимательно оглядывал зал». Слава прошел мимо них в толпе и направился к киоскам, где продавали газеты и всякую мелочевку в путешествии. Цены в несколько раз выше, чем в городе, но покупателей все равно хватает. Рядом с одним из киосков стоял еще один браток, в кожанке не по сезону и черных джинсах. Это точно тут не за славой, а собирал дань, пока охранявшие вокзал милиционеры делали вид, что ничего не замечали. К нему Слава и направился. Я тебе что сказал? кричал браток в окошко на продавщицу, заплаканную рыжую девушку. Ты мне вчера не заплатила, сегодня утром мозги Тебя что, увести к нам на хату, раз по-хорошему не хочешь. Отработаешь. Да я все отдала, что в кассе было, лепетала девушка. Пожалуйста, я. Братан, дай позвонить. Слава подошел к бандиту со стороны и положил ему руку на спину. На пару дней всего, верну потом. Скажешь, куда отправить? Ты че? Браток повернулся к нему. Охуелся всем? Да ты. Он замолчал, когда понял, что Слава вытащил ТТ, заткнутый за пояс джинсов сзади, прикрытый курткой. Оружие перекочевало в карман к Славе, но щелчок взведенного курка бандит услышал четко. Слава поерзал, но на деле просто встал, чтобы стрелять можно было удобнее, если придется. «Мобилу», — сквозь зубы сказал Слава. «Живо!» «Да ты чё?» Браток побледнел. «Я же из Первомайских! Да ты знаешь, что с тобой?» «Мобилу!» Браток вздохнул и отдал телефон. Но зато раз видел лицо, но ничего не сказал, значит, он явно не из тех, кто его искал. Слава забрал телефон и пихнул бандита в плечо. «Теперь вали, пока я добрый. Увижу здесь еще раз, прострелю жопу». «Валить теперь надо точно, пока браток не позвал своих». Но Слава подготовился, еще пока был у родственника дома, когда позвонил Волк. Куртка двусторонняя, внутри она серая, в кармане лежала другая шапка, китайская с помпоном, а в сумке лежали старые очки двоюродного брата. Главное — зайти в туалет, чтобы никто не заметил, как он переодевается. Слава смешался с толпой. Теперь есть оружие и телефон, а с таким уйти из города проще. Вот только те двое братков, которые внимательно осматривали зал, пошли в сторону киосков, кого-то внимательно ища глазами. А с ними шел тот мальчишка в красном пуховике, показывая куда-то вперед.